Симонов и Лопатин. В повести Константина Симонова 20 дней без войны», ставшей частью романа «Так называемая личная жизнь», описан Луговской, или человек, похожий на Луговского до степени полного смешения. В действительности, кажется, все было острее, чем в романе, начатом за год до смерти Луговского в 1956 году, о законченном в 1978 году. Согласно сюжету 20 дней без войны», Луговской встречает военкора Лопатина уже на вокзале. На самом деле Симонов сначала отказался встречаться с Луговским. Тот напился пьян и пошел к Ахматовой жаловаться ей на своего любимого ученика. Но главный герой Симоновского сочинения, строго говоря, не сам Симонов – о чем автор уведомляет в предисловии к своей книге. Симонов как бы прячется за Лопатина, сделав его старше и старательно описав его непохожим на себя, более добрым, более грузным и, главное, куда менее амбициозным. В первой части этого, состоящего из трех повестей романа, есть забавный момент, когда Лопатин ревнует жену-актрису к молодому и очень успешному драматургу, чья фамилия не называется. Он красивый, с усиками, сетует Лопатин. Нечего тебе с ним встречаться, влюбишься еще? Вот этот, с усиками, которого женщинам лучше избегать. И есть молодой Симонов, над которым стареющий Симонов немного иронизирует, но вместе с тем и слегка любуется им. Однако Лопатину Он передоверяет и свои маршруты поездок по фронтам, и свои любовные переживания. Симонов, к слову, сам был женат на актрисе, и свои мысли, и все-таки состоявшуюся встречу с Луговским тоже. Все было неузнаваемо в этом человеке. Таким видит герой повести Симонова своего бывшего друга, эвакуированного в Ташкент поэта по имени Вячеслав. и голос, в котором вместо прежних медных труб осталось одно рыдание, и неправдоподобно худая фигура, и постаревшее лицо, которым он сейчас как слепой тыкался в лицо лопатину. Руки у поэта тоже не прежние, неуверенно подрагивающие, и спустя страницу опять «исхудалые, подрагивающие». Порой поэт Вячеслав старается говорить с вызовом, но и в вызове этом было что-то неуверенное, похожее на просьбу о прощении, хотя Лопатину нечего было ему прощать. Лопатин помнил другое. Как попав тогда в Среднюю Азию, черной завистью завидовал этому поэту, который во время боев с басмачами целую неделю находился при штабе Кафф-дивизии у знакомого ему и воспетого им потом в стихах комдива «Что ж такое случилось с ним?» «Как это могло случиться именно с ним?» Думает Лопатин, вернее Симонов. Слово «именно» – ключевое. Подобное происходило тогда сплошь и рядом. Десятки поэтов ушли на войну, а несчитанное число других попряталось кто где до самого конца Отечественной. С них никто ничего не спросил, Но как такое могло произойти с Луговским, который полтора десятилетия служил образцом мужества и силы? Дома поэт бросил на тахту знакомое Лопатину довоенное заграничное демисезонное пальто, теперь сидевшее на нем как на вешалке. И в этой нынешней комнате, на вытертом паласе, словно память о прошлом, висела шашка. Одна. но все-таки висела. Здесь Симонов присочиняет. Шашки никакой не было в доме Луговских. Но как деталь, эта шашка ужасно убедительна. От этой шашки на стене становится одновременно и жальче, и горше. И вот первый авторский вывод, который Симонов сделал не тогда, когда приезжал в Ташкент, а много позже, когда писал книгу. Луговской не был похож на человека, струсившего на войне, но счастливого тем, что он спас от нее. Он был не просто несчастен, он был болен своим несчастьем. И те издевки над ним, которые слышал Лопатин в Москве, при всем своем внешнем правдоподобии были несправедливы. Предполагали, что спасшись от войны, он сделал именно то, что хотел, а он, спасшись от войны, сделал то, чего не хотел делать, и в этом состояло его несчастье. Решимость отчаяния ставила в глазах лопатина этого оказавшегося перед лицом войны такого слабого человека намного выше людей, которые вели себя низко, но при этом жили так, словно с ними ничего не случалось. и легко согласившись, чтобы вместо них рисковал жизнью кто-то другой, сами продолжали существовать, сохраняя вид собственного достоинства. Но этот вывод, увы, не последний. И как воин, и как поэт, Симонов обязан идти до конца. Потому что правда Владимира Луговского была в конечном итоге только его правдой, а не вообще правдой. Вообще-то перед лицом войны он хотя и мучился этим, все-таки жил неправедной жизнью, и это тоже была правда, и более важное И ни одно слово здесь не оспоришь, и ничего не попишешь, кроме того, что после войны, когда Симонов попал в опалу, его самого сослали в Ташкент. Ирония человеческих судеб,